забирает как нам приходится дожидаться другого корабля мне плохо стал от одной мысли что все мучения оказались напрасными давайте не горячиться поспокойнее уже сказал карго мастер человек отвечающий за все грузы на корабле что тут у нас четыре места да два чемодана сумка анабизная камера ну что за психи в каждой каюте есть анабиозная камера класс люкс нет они таскают с собой через полгаакктики личные камеры так во вторую грузовую камеру можно загрузить еще килограммов триста а здесь четыреста ну что нибудь оставим дошлете вечерним рейсом с подобающими извинениями начальник смены иронически расхохотался да вы представляете какую вонь способен поднять такой пассажир недо досчитавшись с чемодана Вот уж поверьте представляю будете да спасибо земные сигары именно настоящий табак растят только на земле я бы не сказал что эдемский хуже он не хуже но он совершенно другой другое солнце другая почва другая вода так что загрузим в грузовой трюм если я не ошибаюсь во вторую камеру и «Нет доступа во время полета?» «Именно. Ничего. Потерпят без лишнего смокинга двое суток. Давайте загрузим этот морозильник. Воспользуется миссис Мит штатным корабельным. Ничего страшного. И еще сумку и чемодан. А этот отправите вечером. Да, не может быть, и не хватится его раньше». Я разом вспотел. И вовсе не от того, что чемоданом, оставленным на новом кувейте, мог оказаться тот, в котором лежал я. В грузовой трюм нет доступа во время полета. Значит, Наташка войдет в гиперканал хоть в анабиозной камере, но не в анабиозе. Ее клетки каким-то образом почувствуют, что мир вокруг изменился, и умрут. Как же так? Что делать? Кричать. Но Стась велел ни в коем случае не поднимать шума. А ведь Наташка, наверное, и не подозревает о грозящей опасности. В анабиозной камере есть окошко, но она звукоизолирована. Что же делать? Скажите, а где вы ухитрились раздобыть эти сигары? Я небольшой любитель, но вот мой тесть... Контрабанда, разумеется. На ИНИ-3 была задержана большая партия, и для персонала устроили распродажу с аукциона по номинальной стоимости. Надо же! В голосе начальника смены послышалась зависть. У нас такого не водится. Пожалуйтесь, профсоюз. Такие распродажи — обычная практика на ИНИ. Здорово повышает бдительность персонала. И засмеялся. Начальник смены тоже посмеялся, потом сказал... вот такие без досмотровые и возят бывает везли мы как-то посла геральдики есть такая гнусная планетка так идите сюда это это и это в грузовой трюм во вторую камеру закреплять не надо я займусь грузом сам а это и я вместе с чемоданом качнулся от легкого пинка в камеру хранения на передержку Хотелось закричать, очень хотелось закричать, пока чемодан со мной куда-то несли, порой задевая дверные косяки, порой с ругательствами опуская на пол. Но я молчал. Стась велел молчать, что бы ни случилось. И я молчал, и даже плакал беззвучно. Я старался держаться как взрослый, как настоящий мужчина, как фак. Вот только снова напустил в подгузник. потому что сил сдерживаться больше не было. главва 4 Я очень не люблю чувствовать себя беспомощным, особенно беспомощным физически, но ну, например когда именно тебя поймает старшеклассник которого мелюзга с верхних этажей школы забросала резиновыми шариками с водой, сунет головой в полный умывальник и поддержит, так приговаривая, не за то, что рубашку испачкал, а за то, что чистую воду зря тратите, дурни мелкие. И попробуй доказать, что вовсе не шалил, а только стоял рядом и смотрел, когда рот у тебя под водой, а старшеклассник в два раза выше и сильнее. Или когда болеешь, причем так сильно, что даже встать сил нет, и голова кружится, а тем температура такая высокая что мама не дает посмотреть на градусник только все время меняет тебе на бедрах салфетки смоченной водой с водкой да еще тихонько уговаривает отца активировать медицинский пай и вызвать не отложку а отец молчит потому что они как раз собирались завести тебе братика или сестренку а если истратить медицинский пай то а самое страшное в этой беспомощности что ты знаешь что все усилия зря и что не делай К лучшему ничего не повер